чувствовать часть о ваших эмоциях и искусстве жить. Когда мужчина уходит из семьи, чувство вины частая история, особенно если появляется другая женщина, особенно если она становится формальной причиной расставания супругов. Почему формальной? Потому что если бы всё между ними было замечательно, никто бы даже и не думал заводить роман на стороне, уходить и разводиться. Не возникло бы повода для жонглирования ответственностью. Ты нас бросил. Ты носило старый халат, а тебе нужны были только деньги. Вот и давай сюда свои деньги. До конца жизни будешь меня обеспечивать. На, веером сразу пачку банкнот. Только перестань бомбить мой мозг. Метафорически с точки зрения мужчины это нередко выглядит так. Действительно, иногда проще отдать деньгами, чем пытаться поддерживать разговор, когда вторая сторона, с уизвлённым самолюбием, совсем не видит личной ответственности в расставании и всеми силами старается нагрузить уже бывшего супруга невротической виной. С точки зрения женщины это выглядит совсем иначе, но разговор сейчас не об этом. Королева мужчину из семьи не уводила. Они встретились спустя 3 года после его развода. Но вот чувство вины его прекрасно уловило. Правда, не распознала. Он тревожится, я это вижу. Да-да, я отдаю себя отчётом, с кем связываюсь, но ничего не могу поделать, так он мне нравится. Ровно через год после первого появления королевы на пороге кабинета волшебницы объявился её спутник. Мужчины примерно в 3 раза реже женщин обращаются к волшебнице, и только очень мотивированные на помощь психотерапевта или немотивированные, потому что у жены со мной проблемы. Но вторые в терапии и не удерживаются. У них, как правило, нет эмоционального ресурса для глубокого осознания происходящего. Зато есть специфические психологические защиты, и в терапии с волшебницей им не интересно. Психотерапия это история не для всех, только для тех, кто понял, зачем она нужна и как можно стать с её помощью могущественнее, способнее и счастливее. Во-первых, большинству людей к психологу обратиться стыдно и дорого, или дорого и стыдно. Многим представителям мужского пола терапия кажется просто дорогим удовольствием и лишним развлечением. Когда рассчитанная для конкретного клиента примерная цена за курс сравнима с третьей новенькой иномарки, впору задуматься. Во-вторых, мужчины вообще не привыкли слушать и выражать свои эмоции, будто настоящие рыцари в железных доспехах. Но те, кто не стал экономить деньги на собственном здоровье и решил проявить внимание к психике, оценили эффективность работы с фальшиобницей и регулярно возвращаются, встретившись с новыми вызовами жизни, чтобы, например, понять, как им поступить или просто разглядеть ресурсы. Многие, избавившись от привычных дискомфортов, продолжают психотерапию, потому что она просто помогает быть более эффективными, зарабатывать больше, наслаждаться жизнью, снижать уровень тревоги в условиях неопределённости бизнеса, справляться со стрессами. Новый клиент был и впрям статин очень высок и внешне приятен. В общем-то, это соответствовало описанию всех мужчин-королевы. Явно дорогой костюм, прошитые в четыре дырки перламутровые пуговицы на рубашке и напряженный, слегка надменный взгляд выдавали статус своего владельца с потрохами, топ-менеджер, скорее всего. Стрессы и бетонные психологические защиты обязательно дадут о себе знать в ходе работы. Но лучше не шагать мыслью впереди слов клиента, хотя игра в «угадай, кто пришел» — иногда увлекательное занятие. Тем более, что люди так чаще всего и отождествляют себя со своей профессией. «Я ученый, физик», — сказал человек густым баритоном. «Надо же», — подумала волшебница, — «а не похож». «Будем знакомы, я психотерапевт». «Я видел ваш профиль в Инстаграм». Вы красивая женщина, и не только психотерапевт. Мне вас порекомендовали, сказали, что мне к вам надо. Физик смерил волшебницу взглядом с головы до ног и остановился на её глазах. Такой пристальный и прямой взгляд говорит о том, что человек уже приготовился манипулировать и соблазнять, чтобы защититься. Возможно, я пока не знаю, с чем и зачем вы ко мне пришли. Настроение от этого его взгляда слегка испортилось. Пауза, обнаружила еле слышный звук хода часов на стене. Зачем? Сложно сказать. Не знаю, чем вы сможете мне помочь. С чего начать? Я никогда не был у психолога и не знаю, что надо говорить. Могу только сказать, что, видимо, что-то не так, но я не уверен. Мне говорит так одна знакомая, вы её знаете. С чего пойдёт? Просто говорите. Я считаю, что у меня всё хорошо. Моя знакомая считает, что у меня всё плохо. Не то чтобы я вижу смысл в том, чтобы лечиться, но о вас хорошие отзывы. Я бы даже сказал, слишком хорошие, и мне просто интересно поговорить с вами. Конечно, я мог бы пригласить вас просто на обед, но решился вместить приятное с полезным. Чтоб послужило причиной того, что вам порекомендовали ко мне обратиться. Мне вам здесь нечего сказать, потому что у меня проблем нет. Как-то мы разговаривали, разговоры с ней всегда напряженные. То ли она от меня чего-то хочет постоянно, то ли еще чего. Она не может ни с кем быть в отношениях, а говорит мне, что это я не могу, и из-за меня ничего не получается. И вот мы ходим по кругу, из раза в раз одно и то же. Я просто такой, какой я есть, и хочу, чтобы меня любили. Достаточно же быть просто рядом. Но нет, ей этого мало». Мне, если честно, совсем не кажется, что наши с ней отношения имеет смысл обсуждать. У женщин в главах иногда такой бардак, что никакая психотерапия им не поможет. Мимика и жесты мужчины расходились с тем, как и что он говорил. С одной стороны, он явно не допонимал, есть у него какая-то проблема или нет. Ему сказали, что с ним плохо. Он сделал одолжение, решил сходить. Цена первичной консультации не настолько высока, чтобы думать долго. Стойкое впечатление, что его решение дальше одного захода к психотерапевту пока не простиралось. С другой стороны, он старался быть тактичным и вежливым, пытался казаться открытым, хотя и немного пока говорил о себе. В основном событийный уровень изложения было то-то и то-то. С третьей он явно уже с первых минут сессии готов был то ли завоевывать, то ли защищаться, попутно априори обесценивая психотерапевта. С четвёртой он только что назвал королеву знакомой. А ведь, кажется, у них были отношения. "А не нарциссы ли, пожаловал?" Волшебница изменила позу на зеркальную. Сейчас требуется подстроиться под клиента, чтобы наладить контакт. Может, не получится, ходим по тонкому льду. Человек явно ещё не определился, кто я для него, чего ему от меня надо и кем он здесь хочет быть. А скорее всего, нафантазировал себе лишнего. Валшебница чётко ощущала предложенную ей роль и соображала, чтобы такое сделать, чтобы учёный отказался видеть в ней, как он думает, вероятно, привлекательную женщину, а перешёл к реальности. Рискнуть фрустрировать фантазию? Контакт ещё плохой, можно совсем потерять. На искренность же при таком положении дел рассчитывать с ней приходится. Учёный Ив прям оказался сложным клиентом, но так как шёл процесс психотерапии, это другая история. Она имеет больше отношение к вопросу любви и способности быть близким. Она будет рассказана, но позже. Придётся анализировать чисто нарциссические попытки агрессивно соблазнить идеализированного психотерапевта и запутать его. На первой сессии я послушаю, а там решим. Валшебница решила взять паузу и помощь друга. Хочу вас предупредить, что мне будет необходима полная супервизия вашего случая. Иногда привлечение духа супервизора в терапевтическую ситуацию немного приземляет соблазнителя. Это хотя бы даёт шанс работать. Что это значит? Это значит, что в условиях конфиденциальности я буду анализировать полное содержание наших с вами сессий со своим супервизором. Он доктор медицинских наук. У меня сложный случай. Я пока не знаю, но супервизия мне понадобится. Хорошо, я согласен. Учёный и впрямь приземлился. Соблазнять своего психотерапевта на глазах у доктора медицинских наук явно не входило в его планы. Вы знаете, Я, пожалуй, расскажу вам, с чем мне действительно тяжело и о чём я до сих пор переживаю. Не знаю, уж влияет это как-то на жизнь или нет. Сейчас, как я считаю, у меня всё в порядке. Выдохнув, физик начал слегка путанный рассказ о своём прошлом. Процесс взаимодействия вставал на долгие паузы. Учитывая личностные характеристики учёного, это было ожидаемо. Он постоянно пытался слить в никуда контакт не оставлял попыток победить волшебницу. Бессознательные желания, проявившиеся резко на первой же сессии, явно мешали. Он подбирал слова, пытался быть вежливым и выглядеть джентльменом, произвести хорошее впечатление, рассказывая о своей первой семье. При этом рассказ его состоял преимущественно из лишённых чувств глаголов. Но ощущались давление негативных переживаний и отказ открываться до конца, говорить о себе и своих чувствах. Когда на плечах человека лежит какой-то груз, и он считает себя недостаточно хорошим, и ему вообще трудно быть в контакте с другими. Мозаика складывалась не просто. И это мы только говорим о первой семье. А что будет, если нырнём в отношения с родителями? А что будет, если начнём всерьёз разбирать происходящее на соседи? Волшебница решила пока не копать так глубоко. Ученому нужно время для разогрева и привыкания к контакту с волшебницей. Обычно такой груз, который человек несет на своих плечах и с которым идет ко всем другим — вина. Клиент будто в априори подчиненном положении, боится что-то сделать неправильно и получить наказание. Рок, видимо, потому что вряд ли психотерапевт накажет, если обратится к реальности. Если вина застарелая, то человек озлобляется на мир. Он не способен из-за этой вины эффективно взаимодействовать с другими. Его эго ослаблено. В общении он не стоит за свои интересы. Трудно найти причину в себе, поэтому делается вывод, что это мир плохой. В результате человек дистанцируется от окружающих и теряет социальные связи. Порочный круг негатива замыкается. Ощущение отсутствия безопасности и ожидания наказания становятся постоянными. Вина, как своего рода гнев на себя, возникает, если мы действуем как-то иначе, чем предписывают когда-то принятые без осмысления установки из разряда, что такое хорошо, что такое плохо. Гнев, развёрнутый именно в свою сторону, поскольку на важных людей, источников тех самых установок залезть нельзя. Надо конформно исправлять поведение. Это совершенно детская история, которая прорастает во взрослую жизнь и лишает человека выбора. Кроме того, инакомыслие, поведение не соответствующее общим правилам, иррационально воспринимается как предательство важных и дорогих сердцу людей. Так да вина, как индикатор соответствия социальным нормам, помогает избежать потери любви близких и возможности оказаться непринятым ими. Например, раньше в возрасте 4-6 лет Мальчику нельзя было злиться на маму или папу, и возникала вина, а затем появился внутренний запрет злиться и на супругу. Тоже вина. Хотя казалось бы, у взрослого человека в типовых жизненных ситуациях вина должна бы поддерживать равный баланс в взаимодействии, сколько человек вкладывает и сколько получает. Но если вина выученная, перенесённая, то она не работает правильно. Это чувство заставляет человека испытывать совершенно оторванное от реальности ощущение, что он кому-то чего-то должен, не дал достаточно. В результате он даёт слишком много, а окружающие привыкают к этому и частенько не спешат отвечать взаимностью. С виноватым человеком удобно, но виноватому мужчине всегда очень трудно любить. Впрочем, виноватым быть гораздо проще, чем по-взрослому нести ответственность за собственные выборы и действия. Несколько лет назад учёный ушёл от жены. С его слов, уходил долго и мучительно. Отношения с супругой потеряли искру, стали совершенно пустыми. Заинтересованность друг в друге оказалась утраченной. Они и сами не заметили, как пришли к такому положению дел. Учёный очень старался для семьи, брал много работы, начинал новые проекты. Жена никогда не работала. Они как-то посчитали в начале отношений, что ей лучше отвечать за дом, быт, детей. Всё было неплохо, только в какой-то момент они стали абсолютно чужими людьми. Это случилось через 2 года совместной жизни. Учёный приходил домой, ел невкусный, как ему казалось, ужин, смотрел телевизор и ложился спать. Жена зависала в социальных сетях, Они не говорили о происходящем, но видимо, каждый в глубине души понимал, что-то идёт не так. На третьем году брака решили, что пришло время для детей. Попробовали спасти брак ребёнком. Родилась здоровая и замечательная девочка, однако внимание учёного в семью это не вернуло. Беременность жены проходила трудно. Она сильно нервничала, видимо, было глубокое понимание происходящего, что ребёнок приглашён в эту жизнь не для того, чтобы жить, а для того, чтобы склеить брак родителей, а это неправильно, это против совести. После родов у жены началась депрессия, самая настоящая с плохим настроением прямо с утра, с апатией и замедлением мышления. Тело не спешило восстанавливать прежнюю форму, диеты не выдерживались. Спортом заниматься не получалось совсем. Ребёнок развивался и рос нормально, был не беспокойным, но матери не хотелось им заниматься. Она искала в дочке спасения от невыносимости ситуации и в то же время бессознательно её отвергала, потому что на самом деле не хотела ребёнка, а хотела любви. Они уже никуда вместе не ходили, ни в гости, ни в театр, ни в кино. Учёный думал, что ему было некогда. Жена не настаивала. На самом деле обоим уже ничего не хотелось делать вместе. Ситуация усугублялась не самым радужным денежным положением. В стране грянул кризис, проект учёного урезали в финансировании. Он опускал руки и впадал в уныние. Однажды учёный познакомился с девушкой, молодой, красивой, лёгкой и счастливой. Он так был ею очарован, что возникла иллюзия о возможности нового счастья, именно с ней. Он ухаживал, звонил ей и писал, читал её смс как сообщение из другого мира. Это был, видимо, тот мир, по которому он так скучал, в котором не было проблем быта, соцсетей и скуки. Да, закрутился роман. Учёного накрыла любовь, как лавина. Девушка понимала его с полуслова, для неё хотелось перевернуть мир и достать все звёзды с неба. Ему стало так хорошо и радостно рядом с ней, что внезапно дела пошли в гору. В европейскую командировку он взял её, а не жену с дочкой. Что там говорить, к тому моменту его функции в семье свелись к формальному присутствию четыре ночи в неделю и выдаче денег. Чем больше тя, тем лучше. Женя было всё ясно уже давным-давно, но идти на разговор никто из них не был готов. Ей было страшно встретиться с горькой правдой, произнесённой вслух в ситуации тет-а-тет. -тет. Он предпочитал не думать об этом, а думать о хорошем. Ещё было удобно, тема измены не поднималась, любовь была, ребёнок рос, денег было достаточно, перед жёстким отцом, который прожил с мамой всю жизнь, не надо было оправдываться. Перед не менее жесткой мамой, с которой отношения не складывались совсем и которая пережила однажды папину измену, тоже. Но в глубине души ученый чувствовал большую вину перед своей супругой. Он будто сидел между двух стульев и осознавал, что сам причина этого. В голове не укладывалось, как можно оставить семью у родителей, у его бабушек и дедушек, да и в среде, в которой он вращался, так было не принято. Принято было жить друг с другом до конца, выдерживать любые неприятности, конфликтовать, но за закрытыми дверями. Развод приравнивался к вынесению ссоры из избы, а ему не хотелось. Он хотел любить и чувствовать себя любимым. В отношениях с любовницей росло напряжение, её перестало устраивать роль заднего плана. Она тоже хотела семью, детей, быть с учёным открыто и честно. И в этих отношениях он тоже начал чувствовать вину. И что должен что-то сделать, но делать именно из-за этого долженствования совсем не хотелось. Но он был не готов признать вину и встречаться с результатами своего поведения. Поэтому откладывал момент выбора как мог, пытаясь и быть счастливым, и вины своей не почувствовать в полной мере. Естественно, от этого уйти было невозможно, такова реальность. Учёному хватило сообразительности уйти от супруги не к любовнице, а к себе. Отношения с девушкой постепенно сошли на нет. Конфликты, ссоры, непонимания нарастали как снежный ком. На четвёртом году жизни заболела дочь, и пришлось договариваться о сложных операциях за границей. Это был непростой период, и учёный чувствовал себя причиной болезни дочери. Винил себя ещё больше, буквально погружался в гнев на самого себя. Первая жена начала подливать масло в огонь, как только поняла, что ситуация со здоровьем дочери выравнивается. Она давила обвинениями и выторговывала себе всё больше и больше денег на обеспечение. Учёный сдавался, несмотря на то, что лечение дочери организовал и обеспечил именно он. И не было его прямого влияния на развитие заболевания дочери. Ничего не было. Он пытался искупить вину как мог, боясь в глубине души быть отвергнутым теми, чьи заветы привык не нарушать. Извинения супруге не принёс, будучи на неё тоже обиженным, но в глубине души надеялся на её прощение и на то, что она примет его вместе с его выбором. Рассказывая о своей семейной ситуации, учёный регулярно пытался объяснить причины своих поступков, подвести логику под нелогичные действия сместить ответственность на свою первую супругу. Так часто поступают люди с хронической законсервированной виной. Она проявляется в важных отношениях, но корни её из детства. Если человек с детства невротично усвоил, что он виноват, то во взрослом возрасте он будет создавать себе ситуации, чтобы избавиться от этой вины или искупить её, нередко своим здоровьем или прожить уже, чтобы отказаться или всё вместе, как этот учёный. Он искупал вину деньгами и создал любовный треугольник, разрешить, который без проживания вины невозможно. С тех пор прошло 3 года. За это время учёный сильно вырос в карьере. Ему удалось получить мощную протекцию. Он зарабатывал хорошие деньги и справно и с лихвой платил алименты. Он был ещё молод, статен, харизматичен и открыт ко всему новому, впереди маячило большое будущее. Всё бы хорошо, если бы только ни один нюанс. Он пил. Хатично, совершенно растеряв критику к собственным отношениям с алкоголем, мог пить в одиночестве, мог в компании, мог каждый день, мог раз в 3 дня. И у него совсем не складывались отношения с женщинами. Это была история про вечное противостояние попытки доказать свою замечательность и собрать аплодисменты, побеги в алкоголь и из отношений под любым соусом, попытки найти ту самую достойную и самую лучшую, которая все-таки поймет боль его души. Естественно, ни одна вменяемая женщина боль его души не понимала, потому что находиться в близких отношениях со столь непонятным мужчиной — признак жертвенности. Он страшно боялся близости и не мог себе признаться в этом. Жил будто поверхностно, но в вечных страданиях. Мог очаровать любую женщину, был способен на широкие жесты и щедрость, мог отдать последнюю рубашку, чтобы помочь, но не в силах был удержаться в отношениях, каждый раз принимая пассивно-оборонительную позицию в ожидании наказания. Измены и хаотичное движение от женщины к женщине стали для него нормой. Ученый постоянно сливал ответственность на окружающих, потому что был не в силах выдержать свою и убивал себя медленно и методично. Что в отношениях с королевой? Он зафиксировался на ней, но не готов был принять такой, какая она есть. Желал близости, но обвинял её в том, что их отношения не клеятся стремился к ней и бежал от неё постоянно обесценивая. Эти отношения продолжались до сих пор, хотя и были нестабильными, видимо, благодаря тому, что оба их участника каждый по-своему проживали свою неспособность быть в паре. И если королева была на пути к благополучию, для учёного это благополучие пока казалось призрачным сном. Что со мной, так и скажите? Может быть, порча? Ученый не проявлял искреннего интереса к терапии. В глазах его читалось «Все тлен» и «Ну-ка, удиви меня», за которыми стоял страх встретиться с чем-то таким о себе, что трудно будет выдержать. С чем-то, что лишит с трудом сохраняемых позитивных представлений о себе. Кажется, он отрабатывал обещанные королеве сессии. Но, несмотря на достаточно развернутый рассказ о себе, из которого волшебница сделала нужные выводы, Учёный старался отстраниться от процесса терапии. Развёрнутый это не всегда искренний. Часто клиент очень хочет говорить о себе, но не готов говорить правду. Видимо, учёный снова пытался избежать боли. Работа с такими клиентами всегда на краю. У них тысячи поводов в рукаве, чтобы сказать, что психотерапия не помогает, психотерапевт никчёмное создание и так далее. И только они, такие мощные и сильные мужчины, лучше всех знают всё про жизнь и про алкоголь в ценовом диапазоне чуть выше среднего. Вина и много чего ещё. Это смертельно? Смертелен алкоголизм, но и вина как причина алкоголизма тоже. И что теперь делать? Невозможно начать работу с виной, пока клиент не примет на себя ответственность за реально совершённое, за то, что причинил другому боль. Не признает это своей ошибкой и не отделит это от вины иллюзорной, не касающейся реальности. На этом пути встают такие установки, как, например, я не имею права на ошибку и ошибаться это плохо. А в случае с учёным встало ещё и его выученное поведение доминировать над женщинами, которые могут ему причинить боль, и избегать собственных чувств. Работа раскаяния чрезвычайно тяжела. Человеку трудно встретиться со своей теневой стороной, признать, что поступил не самым лучшим образом. Так и учёный говорил о своих выборах довольно открыто, но всеми силами избегал признать их жестокими по отношению к другим потому что это угрожало его внутреннему образу себя. Он ужасно спешил стать сразу хорошим для всех и молча ожидал от других любви и участия. Эта двойственность желаний и реальных поступков не давала ему открыто посмотреть на самого себя, заставляла переносить вину с себя на жену, любовницу. Он путал категории вины и ответственности. Это для него был неразделимый змеиный клубок, с которым совсем не хотелось соприкасаться. В процессе терапии всё то же самое он пытался провернуть с волшебницей. Поговорим об эффективности нашего взаимодействия. Волшебница в очередной раз задала этот вопрос, когда в их бэкграунде уже имел место опыт острого разговора, инициированного ею, о том, чтобы завершить взаимодействие. Но в тот момент учёный полностью отстранился, нацепив покерфейс, будто ничего особенного не происходит. В этот раз он был сговорчивее и решил ответить, и это вдруг оказался совсем иной разговор, на порядок честнее. Волшебница впервые увидела настоящее чувство учёного. Я не вижу, что мне помогают ваши сессии. Я вообще не понимаю, к чему иду и для чего здесь говорю звучит как претензия. Волшебница ждала сопротивления. Самое время поиграем в максимально тупого психотерапевта, тем более что учёные начинают говорить о своих чувствах. Справимся. Да, вы совершенно ничего не делаете, чтобы мне стало лучше. Например, что именно я не делаю, что я должна была сделать по-вашему? Сказать мне к чему вот эти разговоры? Ради чего мы вообще с вами видимся? Я вам сказала на первой сессии всё, что должна была сказать, вспомните. Вы мне ничего не сказали, что именно я должна была вам сказать по-вашему. Волшебница обратилась к ожиданием учёного, о котором он естественно ничего не сообщил, хотя его спрашивали. Но тогда он был занят тем, чтобы покрасоваться, рассказывая о себе в лучшем свете и при этом не рассказывая ничего. Сначала мужчины часто начинают воспринимать волшебницу как женщину и пытаются её заинтересовать своей личностью, соблазнить. Только возвращение к реальности способно вернуть терапию в конструктивное русло. Учёному приходилось возвращать трижды. Он уже видел волшебницу специалиста и теперь говорил более открыто, честно. Но из песни слов не выкинешь. Начальные сессии прошли мимо сути. Вы меня бесите уже. Вы залятились, наблюдая какое-то моё поведение? Нет, вы меня бесите. Нормальные психотерапевты так не поступают со своими клиентами. Так, это как? Нормальные психотерапевты это какие? Ну, знаете, вы просто ужасно, вы некомпетентны, вы бесчувственны, и я вообще не понимаю, что делают эти толпы людей в вашей очереди. Это на основе каких моих действий вы сделали такой вывод? «На основе вашего бездействия!» «А что я должна была сделать?» «Ну вот, вы и все по кругу, как будто сами не понимаете, о чем я говорю». «Нет, не понимаю, я не умею читать мысли». «Вы мне должны были сказать, зачем я сюда хожу». «Так я сказала на первой сессии». «Нет, ничего не сказали». «Однако у меня есть протокол сессии, хотите, зачитаю?» «Ничего я не хочу». Мне кажется, вы чего-то такие от меня хотите, но никак не скажете об этом. Вместо этого вы меня обвиняете в чём-то абстрактном. Никого я не обвиняю, а в некомпетентности и бесчувственности, и в том, что я что-то должна была для вас сделать, но не сделала, и поэтому процесс неэффективен. Напряжённая пауза повисла в воздухе. Это напряжение надо выдержать спокойно, с принятием собственной и чужой неидеальности. Клиенту надо чувствовать, что психотерапевт относится к нему по-доброму. Иначе сессия с таким напряжением может оказаться заключительной. Учёный встретился с тем, кто не умеет просить о помощи, обвиняет других, ожидает, что его поймут без слов. Важный момент. Что-то стремительно начало происходить в голове у учёного. Его взгляд расфокусировался. Он как будто стал смотреть внутрь себя. Пауза висела 5 минут. В ушах учёного звенело, мир рушился, потолок ехал куда-то в бок, картина кабинета мгновенно поплыла, цвета стали тяжёлыми и слишком глухими. Слёзы подкатили к глазам, слова застряли в горле, тело застыло в напряжении. Что происходит? Почему мне так плохо? Учёный вдруг обрушился в понимание своей ничтожности, бессилье и сума сбродства. Он ещё ничего не осознавал, но ему было отчаянно плохо. Его хрупкий концепт себя сыпался на кусочки. Это был стыд. Проживание этого стыда даёт человеку ясность о границах себя и себе дозволенного. Потому что раскаявшись, он начинает видеть ту черту, которую переступил. Это опасное хождение по краю пропасти. Можно и не воскреснуть не совершить скачок в духовное проживание вины и стыда и застрять в ничтожности и глобальной несостоятельности. Важно, чтобы процессом управляли тёплые любящие руки психотерапевта, иначе клиент вылетит из контакта и застрянет в своём стыде, не прожив, хотя, вероятно, скомпенсировав его хаотичным обесцениванием. Почему вы молчите? Его слова звучали как просьба о помощи, о который человек не может сказать прямо ему нужны были сейчас опоры важно человеку их дать но не взвалить его на спину себе и не нести остаток сессии не надо жалеть клиента надо ему помогать стать сильным я рядом и я вас жду и дождусь волшебница слегка улыбнулась поменяла позу надо уже разрядить это напряжение совсем немножко Учёный сидел в кресле и плакал. Он был напряжён, прятал и спешно стирал свои слёзы. Мужчины, которые привыкли считать себя сильными и только сильными, не умеют плакать, они не видят ценности силы и коварства человеческих слёз, потому что очень стесняются их. Я был неправ. Я понял. Я сам должен был решить, к чему иду, а не ждать этого от вас. Давайте обсуждать. Всё, процесс терапии стал возможен. Можно теперь спрашивать, к чему таки хочет прийти учёный и какие у него лично цели в психотерапии. Только после того, как человек окажется достаточно сильным, чтобы прожить вину, ответить на вопросы о том, как он себя винит и в чём конкретно, почему это для него важно, её можно искупить конструктивно. Например, попросить прощения, искренне раскаявшись, или признать перед кем-то важным ошибочность своих действий и взять на себя ответственность за свои поступки и делать по совести. И совместить как-то реальными поступками, а лучше спросить того, перед кем человек виноват, чем искупить. Это забота и о себе, и о своих близких, и принятие прошлого как опыта, и надежда на лучшее будущее. И глубочайшее осознание того, что ты жив именно сейчас и сейчас способен действовать, менять свой внутренний мир и чувствовать отклик мира окружающего на эти изменения. Учёный со скрипом принял ответственность. Для этого потребовалось ещё много сессий. И в этом безусловная и великая его победа над собой. Немногим случаям работа с людьми такого склада, как этот учёный, суждено увенчаться успехом. Иногда даже способные волшебники переживают бессилие. Если человек не готов меняться, то его невозможно изменить. Можно вечно атаковать психологические защиты клиента, но в терапии с некоторыми людьми, которым важнее сохранить лицо, чем признать целиком свою душу, это зачастую не работает такие бегут со всех ног от того, чтобы встретиться со своей тенью. Они скорее обрушат тонну гнева на психотерапевта, обесценят терапию, не примут всю ту правду о себе, что им возвращает психотерапевт. И не очень ясно, что должно сработать, чтобы человек удержался в психотерапии. Вроде бы терапевт сделал свою работу чётко и грамотно, Есть методы, которые позволяют помочь удержаться клиенту во взаимодействии. Сопротивление всегда проясняется, но нередко человек не способен встретиться с собой именно сейчас. Тогда он уйдёт. И здесь остаётся только согласиться. Это его решение. Думающего клиента психотерапии волшебница всегда догонит, даже через годы. Однако, если человек прожил стыд, он вырастает над собой стократно стыд, страх и вина. Вот что удерживает человека от того, чтобы стать космосом, познать своё могущество, вырасти над собой. Волшебница закрыла ежедневник. Март в этом году выдался снежным.